Во многих местах на жемчужной поверхности камня рос мох, а трава и самые разные растения ползли вверх по стенам. Мне показалось, теперь я понял, что имел в виду мой господин, когда сказал про живое место, и мне стало еще страшнее. Казалось, я лежал на солнце и вдруг почувствовал, как на меня упала и замерла чья-то тень. Если Хакатри и ощущал нечто похожее, вида он не подавал. Он спешился и быстро пошел сквозь пустой проем, где прежде находились двери. Я все еще колебался и, стоя у входа, смотрел, как мой господин со своим свидетелем в руке идет к находившемуся в тени центру невысокого круглого помещения. Через мгновение Хакатри опустился на колени и поднял свидетеля на ладонях, который держал так, словно набрал воды из ручья, чтобы напиться, а потом наклонился и посмотрел в него. Меня вдруг охватила тревога, и я поспешил к нему по неровной плитке, служившей полом, но он жестом показал, чтобы я не подходил. «Помнишь, я говорил, мне неизвестно, что произойдет». Он смотрел в свой свидетель, который уже ожил и начал испускать мерцавший свет. «Не подходи слишком близко, Памон, а главное, не прикасайся ко мне. Я не хочу, чтобы ты пострадал». Несмотря на наполнявший меня страх, я едва не рассмеялся от обиды и удивления. Мой господин не хотел, чтобы я пострадал. Как будто его невероятные муки уже не причиняли мне вред по той простой причине, что я его любил. А теперь видение Хакатри — начали выплескиваться в мои сны, обжигая и не оставляя следов, ужасая вещами, которых я не понимал. Я подумал, что уже слишком поздно пытаться меня спасти. «Почему меня сюда призвали?» — спросил Хакатри, глядя в свидетель. «Кто меня призвал? У вас есть лекарство или новое проклятие?» И тут произошло кое-что невероятно странное. Далекие стены перекрестка с куполом начали смыкаться вокруг меня. Мой угол зрения стал уменьшаться, темнота подступала со всех сторон. Но я решил, что смотрел на то, что происходило глазами Хакатри, а не своими собственными, потому что блестящий круг свидетеля быстро рос передо мной, пока не закрыл все остальное. Его поверхность походила на облачное небо в полдень, самых разных оттенков серого цвета. Но темноту пронизывали лучи света, которые тут же исчезали. А потом я внезапно упал в водоворот света и тени. Постепенно в хаосе сформировалась маленькая фигурка в плаще с капюшоном, неуловимая словно дым. Я с трудом различал лицо — но в следующее мгновение она заговорила женским голосом. «Наконец, после стольких лет я нашла тебя». Ее голос звучал в моем сознании. «Так это ты призывала меня?» Казалось, вопрос, лишенный голоса, задал я, но слова принадлежали моему господину, а не мне. Я чувствовал боль Хакатри, как иногда случалось в его снах. Она постепенно усиливалась, и мне становилось трудно слушать и понимать. «Нет», — ответил голос ему, «нам». «Нечто более великое и утонченное, чем я, привело тебя сюда. Но я многое поставила на то, что ты ответишь на зов. Час настал. Не здесь, не сейчас и не для тебя, но для всего остального». Наступило равновесие, но уже через мгновение оно будет нарушено. «Но почему я призван?» — спросил мой господин. «Ты мне расскажешь, есть ли какая-то причина в моих страданиях?» Смутная фигурка сделала отрицательный жест. «Прошу тебя, не задавай вопросов. Наш момент будет коротким. Ты один из тех, кто горит». Это правда, и мне не под силу что-то изменить. Я не могу принести тебе облегчение от боли, Хакатри и Исаун-Сарей, или дать какое-то объяснение. Страдание просто существует. Оно есть, и все. Растущий ужас наполнял мои мысли, или мысли моего господина, я уже не различал, угрожая разорвать их на мелкие кусочки. Косая Джика или Свидетель, или оба, казались лишь усиливали боль. Это ничего не значит. Страдание — все, что я знаю. Тут ничем нельзя помочь. Молчи, пожалуйста. Женский голос, полный скорби и нетерпения. Я ощутил внезапное отчаяние моего господина. Он понял, что мы не найдем здесь избавления от его страданий. Тогда говори, сказал он, сказал я. Говори и будь проклята. Это вполне возможно. Бледная фигурка расставила руки в стороны и начала тлеть точно вновь разгоревшийся уголь, и вокруг нее сомкнулась темнота. Я принесла тебе не пророчество, но воспоминание о том, что еще не случилось. Наступит момент, когда только ты. Хакатри из дома ежегодного танца. Будешь стоять между жизнью и тьмой. Ты должен помнить это, и тебе придется сделать выбор. Выбор? О каком выборе ты говоришь? Нет таких слов, которые помогли бы тебе понять. Выбор еще не предложен. Возможно, он вообще не встанет перед тобой. Но когда это случится, где-то, когда-то так будет. Ты должен вспомнить мои слова. Выбирай тщательно. А мое время закончилось. Подожди. Я по-прежнему ничего не понимаю. Мысли моего растерявшегося господина пребывали в полнейшем беспорядке. Что я должен выбрать? И кто ты такая? Кто я? Не имеет значения. Тлевшее сияние начало тускнеть. Ты меня узнаешь, если мы встретимся еще раз? Свет замерцал, как свеча на сильном ветру. Когда мы снова... «Нет, вернись! Не оставляй меня с таким малым!» — то были последние слова, которые я запомнил. Наконец мне удалось выбраться из самой глубокой тьмы, с какой мне доводилось столкнуться прежде. Я лежал на плитах перекрестка и смотрел на купол у себя над головой. В трещинах сияло яркая, точно молния солнца. В течение нескольких мучительных мгновений я находился в полнейшем недоумении, а сердце отчаянно колотилось у меня в груди. Затем я подумал о своем господине и с трудом поднялся на ноги. Хакатри лежал рядом, лицом вниз. Объятый ужасом, я попытался привести его в чувство, но если не считать слабо поднимавшейся и опускавшейся груди, он не шевелился, а кожа была холодной. Свидетель, выпавший из его руки на плитке, также не подавал признаков жизни, когда я его взял. Как я не пытался, мне никак не удавалось привести своего господина в чувство. Наконец я обхватил его за грудь и потащил к выходу, на тускневший свет дня. Я справился, хотя поначалу не верил в успех. Затем я положил его на седло запасной лошади. Моя голова стала похожа на барабан, по которому били до тех пор, пока не лопнула кожа, и я мог думать только о том, чтобы увести Хакатри подальше от этого места. Мы спускались по избивавшейся дороге, я вел в поводу лошадь с телом моего господина, размышляя о мгновениях, проведенных на перекрестке времени, опасаясь, что Хакатри мог получить там смертельный удар». Я понимал, что должен отыскать помощь как можно скорее, но до Асуа было несколько дней пути. Когда копыта наших лошадей наконец коснулись воды озера, окружавшего подножие Сесуадры, я свернул на восток, в сторону энки Эшаусей, который находился всего в нескольких часах пути. Наступил вечер, и мне предстояло ехать в темноте. Я знал, что луга рядом с Альтхортом — Полны самых разных опасностей. Волки, медведи и разбойники из числа смертных. Сам же лес служил домом для весьма неприятных существ. Но я не мог терять время и ждать, когда рассветет. Наше путешествие получилось невероятно тяжелым. Мне приходилось часто останавливаться, чтобы поправить тело моего господина, которое постоянно норовило сползти вниз». Кроме того, у нас были самые обычные лошади, а не скакуны зидая, способные легко передвигаться в темноте. Мы двигались очень медленно, и я лишь однажды почувствовал облегчение, когда мой господин застонал. Нет, Хакатри не пришел в себя, но я понял, что он жив. Казалось, короткая поездка продолжалась дни, а не часы. Но, наконец, из лесной тени появился древний город — стены которого освещали лампы. Маленький отряд выехал из ворот, чтобы нас встретить. В те дни летний город редко посещали, поэтому даже в темноте нас увидели с большого расстояния. Когда всадники приблизились, я узнал Миносао «Красное крыло» командира отряда. Во всяком случае, я на это рассчитывал. По его знаменитому шлему с широко распростертыми крыльями и волосам, выкрашенным в пурпурный цвет. Минасао, защитник энки Эшаусей, сын главной жрицы, леди Санаяту, был едва ли не самым верным союзником дома ежегодного танца. «Привет, незнакомец!» — обратился он ко мне, когда подъехал ближе. «Вы друг или враг летнего города? И кого вы привезли? Он мертв или ранен?» «Я привез лорда Хакатри из Асуа». Он жив, но нуждается в целителе. Я говорил более откровенно, чем сделал бы при других обстоятельствах. Уход за Хакатри в течение многих лун изменил к худшему мое отношение к правилам вежливости, в особенности, когда мой господин нуждался в помощи. Как я и ожидал, Минасао и другие всадники посмотрели на меня с удивлением. Они только теперь поняли, что спутником Хакатри был слуга Кидая, к тому же избыточно дерзкий. — Хакатри Саунсерей? — спросил защитник. — На вас напали? — Вы наверняка слышали, что мой господин убил черного дракона Хидохеби, — сказал я, — и получил серьезные ожоги. Он покинул Асуа в надежде найти исцеление от своих ран. С тех пор лорд Хакатри продолжает искать лекарства. По настоянию лорда Хакатри мы поднялись на вершину Сесуадры. Когда он использовал свой свидетель вместе, что носит название «Перекресток», ужасная сила, природа которой мне неизвестна, нанесла ему удар. «Я помочь моему господину не могу, поэтому привез его к вам». Миносао «Красное крыло» сразу показал, что он наделен здравым смыслом, приказав одному из своих спутников сесть на коня рядом с моим господином, а другого отправил в Энки Шаосей, чтобы подготовили постель для моего господина и призвали целителей. «Лорд Хакатри может говорить?» — спросил у меня Миносао. После Сосуадры не сказал ни единого слова. «Почти каждую ночь...» Он путешествовал по самым страшным местам дороги снов, когда мы ехали по шепоту пустошей, и его сны остаются странными и пугающими. Я не думаю, что у него осталось много сил после того, как мы поднялись на вершину Великой Скалы». Миносау выглядел удивленным. «Я знаю, что лорд Хакатри довольно давно покинул Асуа, но разве он, разве вы...» «Действительно проделали такое далекое путешествие?» «Я не могу сказать, насколько далекое, милорд. Наша дорога была долгой и совсем не прямой. Я оставался рядом с моим господином в течение многих лун, стараясь поддерживать в нем жизнь и ухаживая наилучшим образом. Я наклонился ближе. Я и сам очень устал, лорд-защитник. Но обещаю, что если вы подождете, когда моего господина уложат в постель... Я отвечу на все ваши вопросы». Миносау бросил на меня странный проницательный взгляд. «Как твое имя, слуга?» «Памон Кэс, милорд. Я оруженосец Хакатри». Он рассмеялся. «Конечно! Я про тебя забыл, кидая, Сквайр Хакатри». И он вновь внимательно на меня посмотрел. «Нам предстоит долгий разговор, оруженосец Памон. Только ты и я». Когда мы добрались до сердца Энки Эшаусей, наступила полная темнота, и я смог разглядеть только диковинное сочетание леса и летнего города, превратившихся в единое целое. Во многих местах огромные деревья стали важной деталью городских домов. Огромные буки, дубы и болиголовы, украшенные гирляндами и соединенные платформами, и раскачивавшимися мостами — почти невидимыми в листве точно паутина. Чуть в стороне каменные здания были построены вокруг естественного обнажения пород, так что я затруднялся определить, что существовало со времен сотворения мира, а что являлось рукотворным. Повсюду, куда я бросал взгляд, казалось, будто лес и город объединились, и мне не удавалось отличить природные стены от тех, что создали искусные строители. Даже тусклые переходы в Наккиге, где обитали призраки, не показались мне настолько необычными, как Энки Эшаусей в тот первый вечер. Я восхищался красотой города, но мне показалось странным, что он выглядел пустым. В последние месяцы я видел многие легендарные города Зидая, Накигу, Мизутуа и даже лежавший в развалинах и почти опустевший Киментари, но только в Энки Эшаусей на улицах, усыпанных листвой и в общественных местах, я подумал о том, что Иналуки может оказаться прав, и народ моего господина утратит власть над миром, который принял нас после гибели сада. Дом Золотого Листа, главная резиденция клана Минасао, был построен так, что пять массивных дубов играли роль колонн. Главную платформу между ними закрывала деревянная крыша. Над ней имелось еще два уровня, и верхние покои дома парили над лесом. Моего господина, он так и не пришел в сознание, отнесли в пустые покои. Как только Хакатри уложили в постель, его окружили целители, хотя я не смог определить, кто из них намеревался ему помочь, а кто пришел поглазеть на знаменитого воина, одержавшего победу в сражении с черным червем. Я оставил Хакатри на их попечение, и меня проводили в более скромные покои. Однако мне не пришлось делить их с кем-то еще, а я не искал компании, и как только оказался один, сразу погрузился в глубокий сон. И вновь я ощутил обжигающую боль, но на этот раз не столь ужасную, и на фоне страдания мне приснился необычный сон, мимолетный взгляд за вуаль. Я оказался в странном месте, где господствовали темнота и ветер. Время от времени там возникали вспышки, которые вели то в одну сторону, то в другую, но оставались неуловимыми, точно фосфористирующий свет. Меня окружали какие-то фигуры, сначала тусклые и далекие, но когда я пытался к ним приблизиться, и они оказывались совсем рядом, они так и оставались туманными, неразличимыми очертаниями. Я «Мертв», — подумал я. «Я Хакатри. Нет, я Кэс, слуга». Но в этом сне разница между нами почти стерлась. Мы с моим господином страдали вместе. Я беспомощно парил среди темных туманов и визгливых, плакавших без слов голосов, подобных трелем птиц. Потом боль вернулась, безжалостная и обжигающая. Я с громким криком проснулся и обнаружил, что мое лицо заливает пот. На пороге стоял молодой Зидая и с тревогой на меня смотрел. «Ты, Памон Кэс?» — спросил он. Я кивнул, но мне не удалось сразу прийти в себя после сна. «Во всяком случае, я им был, когда ложился спать». Он не понял, серьезно я говорю или шучу. Впрочем, как и я сам. «Лорд Миносао хочет тебя видеть», — сказал он. Я ощутил холод. «Как мой господин?» — спросил я. «Немного лучше, во всяком случае, так говорят. А сейчас иди за мной». Вздохнув с облегчением, я последовал за ним. Я рассчитывал, что молодой зидая приведет меня к Хакатри, но мы спустились в главный зал и вышли в лесной сад, окружавший дом золотого листа, и миновали несколько небольших строений вдоль изгибавшейся главной дороги, что вела от городских ворот. Улицы все еще были пустыми, и мне стало интересно, почему. Может быть, у клана Золотого Листа существовал особый ритуал, и вечера следовало проводить как можно дальше от общественных мест? Даже на Кегане выглядела такой пустынной, хотя ее обитатели находились в плену бесчисленных запретов у Тукку. Наконец, мы подошли к огромному дубу, стоявшему посреди поляны, и я увидел бесчисленные лестницы, которые вели на верхние уровни. Я не мог взобраться по ним так же быстро и легко, как мой юный проводник, но старался не отставать. На самом верху, на широкой платформе под деревьями с толстыми листьями, я понял, что задавать мне вопросы будет не только Минасао, но и его мать Санаяту Ношаэнкида, пришедшая навстречу простой, но изящной одежде из мягкой ткани медного цвета. Как и со многими старшими Зидая, ее возраст я мог угадать лишь по едва заметным признакам, но знал, что она возглавляла жителей летнего города в течение многих великих лет. Санаятту была одной из тех, кого называли рожденными на земле, первого поколения Зидая и Хикидая, что после побега из сада появились здесь на свет». Такие же бледно-пурпурные волосы, как у сына, собранные в высокую прическу, удерживали заколки из сандалового дерева. Санаятту спокойно и доброжелательно на меня смотрела, когда ее сын Минасао объяснил ей, кто я такой. Я низко поклонился и приступил к исполнению шести песен, чтобы показать свое уважение, но она остановила меня после первой, сделав изящный жест. «Этого приветствия вполне достаточно, — оруженосец», — сказала она. «Да, давайте не будем тратить время на церемонии», — сказал Миносао, когда я поднялся на ноги. «Расскажи нам, что с вами произошло». «Мой господин», — спросил я, — «как он?» Он спит, но Хакатри поговорил с целителями, когда на короткое время пришел в себя. Он знает, где находится» я вознес безмолвную благодарственную молитву Саду. «Я рад это слышать, милорд», — ответил я, — «и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Сначала принесите скамью для оруженосца, чтобы сел и чувствовал себя удобно». Голос у леди Санаяту был низким, так звучат самые толстые струны арфы. «И что-нибудь, чтобы он утолил голод». Молодой зидая, который меня привел, поспешно вышел и вскоре вернулся с подносом, на котором стоял мед, лежали хлеб и лесные фрукты. Я ел медленно, стараясь соблюдать правила вежливости, хотя испытывал сильный голод, тем не менее мне пришлось отвечать во время еды на вопросы. Я постарался рассказать о том, что с нами произошло с того самого дня, как смертные эрны пришли с посольством Васуа. Я не понимал, почему Санаяту и ее сын хотели знать все о наших путешествиях, если забыть об их любви к моему господину и печали из-за его страданий. Конечно, они являлись родственниками Амирасу и ее Анигато. Следовательно, и акатрисы на Луке тоже, как и большинство правящих семей девяти городов. Пока я говорил, они молчали, однако часто обменивались взглядами. Иногда задавали вопросы, чтобы узнать о каких-то важных для них вещах, в особенности о времени, проведенном нами на вершине Сасуадры. Но, к моему удивлению, более всего их интересовала не эта странная интерлюдия или схватка с драконом, и даже не наша встреча с Ксанику-Изгнанником, завораживавшая всех, кто о ней узнавал, но путешествие в Накигу и то, что делал брат моего господина во время того визита. «Расскажи нам еще раз все, что ты помнишь о первом дне, проведенном внутри горы», — попросил меня Минасао. «Ты сказал, что иналуки сначала встретился с Хики, верховным священником, а также упомянул лорда Едада. Ты помнишь имена других?» Я покачал головой. «Я почти все время оставался рядом с лордом Хакатри, как уже говорил ранее». Моего господина навещали советники королевы Утукку в большом количестве. Они входили и выходили из покоев моего господина, точно жрецы, направляющиеся на молитвы. Но, насколько я понял, Иналуки лично встречался с королевой Утукку. Вопросы о Накиге продолжались некоторое время. Но в конце концов Зидая позволили мне довести свою историю до конца. И я поведал о нашем путешествии по луговой равнине и остановке возле ворот энки Эшаусей. После того, как я закончил, какое-то время мы сидели молча, но мне показалось, что Минасао и его мать могли разговаривать без слов. Они поблагодарили меня, а потом юный Зидая проводил обратно в дом Золотого Листа.